Глава двадцать вторая Утром ко мне явился Игорь. «Дрыхнешь, старик?» Лежал, читал. «Бальзак!» Игорь повертел в руках книгу, потом положил. «Архаика! Каменный век! Как ты сквозь это продираешься?» «Продираюсь. Бесконечные описания, никому не нужные детали, занудство, недержание мысли.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 Вэну 15 руб. Если бы но кончено с этим не желаю даже думать. Вэну 15. Лавки 3 с полтиной. Парикмахерская 2.30. Кофе с Игорем и Костей 80. Мука батись без кафе, ни одного поэта или артиста я там не увидел. Телеграмма маме: сыновний долг. Обеды вчера, позавчера и позапозавчера.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 Куплю сразу десяток яиц на все 10 дней. В обед тарелка супа, ужин одна и врагу. В 30 копеек можно уложиться. Трёшка у меня остаётся, схожу с Зоей три раза в кино. Конечно, никаких такси. Интересно, почему Зоя так любит такси? Я тут же отправился в магазин, купил десяток яиц и увидел там пакетики с супом. Разведёшь такой пакетик в кипятке и получаешь две тарелки супа. Красота! И не надо ходить в столовую. Я купил 5 пакетиков. 10 обедов есть. Потом купил 5 плавленых сырков. 10 ужинов есть. Я обеспечен едой до самого маминого приезда. Угроза голодной смерти перестала висеть надо мной. Я свободно могу тратить оставшуюся трёшку. А когда истрачу, скажу Зое, остался без копейки. Погуляем так. Она хороший товарищ. Я в этом убедился ещё в лесу. Она поймёт. Даже сделаю так. Пойду сейчас к Зое и скажу: "У меня трёшка, давай прокутим, а там будет видно". Это по-мужски. Чёрт с ними с деньгами. Просажу трёшку и перестану думать об этом. Тратить так тратить. Далой приобретателей с копедомов, диляк и жмотов. Далой бандур вачей и выжик. Молодец, я кинул Игорю 15Р, показал своё моральное и прочее превосходство. И эту трёшку просажу сегодня же. Однако в этот вечер мне не удалось просадить трёшку. Во-первых, в магазине околачивался Шмаков Пётр. Во-вторых,